Глава седьмая. Это оказалась небольшая сантиметров двадцать пять или тридцать картина в запаленной раме с налипшей паутины. Я задумалась, стоит ее очистить и посмотреть на изображение или сразу бросить в печь, не тратя время. И тут же устыдилась своих мыслей. Жечь мебель или произведение искусства можно, лишь когда иссякли все остальные ресурсы. А у нас еще четырнадцать деревьев на очереди. Я тщательно обтерла раму тряпкой и совсем немного само полотно... только чтобы смахнуть пыль. Кто знает, какие краски использовал художник, вдруг я уничтожу чудесный акварельный пейзаж. Сумерки уже сгущались, в комнате воцарился лёгкий полумрак, света не хватало, чтобы хорошо рассмотреть изображение. Единственное, что я смогла разобрать, это был портрет. Теперь мне стало любопытно, кто ж там нарисован. Я поискала в спальне, затем проверила кабинет. На одной из открытых полок книжного шкафа стоял пыльный канделябр с единственным огарком. Схватив его, я прошла взглядом по остальным полкам, но не обнаружила ни спичек, ни зажигалки. В печи треснул уголек, выплеснув наружу маленький сноп искр. Какая же я недогадливая! Я подкинула в топку еще пару поленьев, дождалась, когда они вспыхнут, и поднесла картину поближе. На темном, почти неразличимом фоне была изображена молодая женщина со светлыми, слегка золотистыми волосами, голубыми глазами и нежным овалом лица. Когда я смотрела в зеркало на станции, то уже видела это лицо. Меня и незнакомку на портрете можно было принять за близнецов. Но как такое может быть? «Госпожа директриса, я стучала, но вы все молчите, вот и беспокоилась. Вошедшая поляна несла в руках длинную свечу. Увидев меня на полу, она всполошилась, но я протянула ей портрет. Вариха долго вглядывалась в изображение, затем перевела взгляд на меня и снова на портрет. «Что это?» — наконец выдавила она. «Это я у вас хотела спросить». Я поднялась, взяла свечу из её рук и тоже склонилась над портретом. Как моё лицо могло оказаться на пыльной картине под тем шкафом? Поляна растерянно смотрела на меня. Судя по выражению её лица, повариха пребывала в той же степени изумления, что и я. «Не знаю», — выдохнула она, пожав плечами. «Шкаф когда в последний раз передвигали?» Поляна снова пожала плечами, но затем всё же выдала немного информации. «Я сюда редко заглядывала прежде?» А полдиректор сам мыл. «Не, не сам. Поломойка Сосновская приходила два раза в неделю. Она везде и мыла, да и ни к чему, мне к мужчине тахаживать Вот до него директриса моих годков была. Та приглашала иногда на ливочке отведать, да посекретничать о бабьем». Шкаф она двигала, ну или спросила кого-нибудь. Поляна набрала воздух и уставилась в пространство перед собой. Видимо, это помогало ей вспоминать. А затем выдохнула. «Не припомню, чтоб кто-то его двигал. Вроде так и стоит с тех пор, как сирот сюда определили». «А давно это было?» «Да уж годков пятьдесят, коли не больше!» Я задумалась, глядя на портрет. Получается, он мог завалиться за шкаф более полувека назад? Почему тогда на нем изображена я? Устав любоваться своим отражением, которого и в зеркалах было хоть отбавляя, я поставила свечу в канделябр. Помещение уже прогрелось, поэтому дверцу печи можно закрывать. «Госпожа директриса, я чего хотела спросить? Вам ужин сюда нести, а с детками на кухне сядете?» «Они когда ужинают?» «Да уж, собрались, а я вам свечку-то понесла. Димарчик наш принёс целую связку, теперь и чай не в потьмах блукать будем». Я задумалась на минуту. Моя догадка оказалась верна. Димар кого-то обокрал. Причём здесь его за это восхваляли, потому что, кроме как на воровство рассчитывать детям, было не на что. «Я буду ужинать в кухне». Приняв решение, больше не сомневалась, уже знала, что именно так и поступлю. «Приду через час, а вы передайте детям, чтобы утром все собрались в холле. Хочу познакомиться». «Как скажете, госпожа директриса!» Я положила портрет на стол и заметила принесённую повариха одежду. Два шерстяных платья. В одном стояли заплаты на локтях и подоле. Второе было относительно целым, хотя и ношенным. Ещё две пары шерстяных чулок за заштопанными пятками и меховой жилет со слежавшимся, пожелтевшим от времени мехом. Вся одежда немного пахла травами и сильно лежалым бельём. Но я была не в том положении, чтобы привередничать. Дорожное платье стянуло с огромным удовольствием. Сменила на латанное, оно выглядело более удобным. Так и оказалось. Заодно сменила чулки, поверх надела шерстяные носки и сунула ноги в чуни. Сапожки поставила ближе к печи, чтобы просохли. Жилетку и второе платье надела на вешалке и разместила поближе к печи. Надеюсь, когда одежда просохнет, запах уйдет. Стирать в таких условиях не так-то просто. В тёплом, удобном платье, в протопленной комнате, наконец, почувствовала себя полноценным человеком. Теперь можно и поужинать. Я накинула свою старенькую шаль и открыла дверь, петли которой после смазки даже не скрипнули. Детские шаги и голоса слышались на лестнице. Дождавшись, когда они переместятся на второй этаж, я вышла в коридор. Помня наставление поляны, закрыла дверь на ключ. Замок теперь работал без нареканий. Это тоже улучшило настроение. Размышляя, что чёрная полоса не может длиться вечно, я отправилась в сторону кухни. Поляна убирала со стола. Никто из детей после ужина не остался, чтобы её помочь. Я скинула шаль, нужную в тёплой кухне, и начала составлять тарелки друг на друга. Ни в одной не было остатков еды. Казалось, что миски вылизаны, такими чистыми они были. Два общих блюда посреди стола тоже оказались абсолютно пусты. Похоже, Димар принёс не так и много продуктов, как расхваливала повариха. «Ну что же вы, госпожа директриса, опять ручки топачкаете? Я сама управлюсь, не стоит!» Не слишком уверенно высказалась Поляна и начала мыть посуду в небольшом медном тазу, наполненном мыльной водой. Рядом стоял таз побольше с водой прозрачной. Сходу угадав его предназначение, я встала слева от поляны и принялась в тарелки. Повариха косилась на меня, ворча в полголоса, но было заметно, что ей приятна моя помощь. А я размышляла о воспитанниках. — Поляна, скажите, чем занимаются дети? Кружка выпала из рук поварихи, взметнув фонтан мыльной воды. Часть пены попала на моё платье, и я осторожно стёрла её тыльной стороной ладони. — Занимаются? — удивлённо переспросила Поляна. «Да, что они делают в течение дня?» «Ну, это...» — она задумалась, а затем начала перечислять. «Гулять ходят. Коли погода хорошая, значит, м -м, играют. Ну, ещё трапезничают. А обязанности у них какие?» «Какие такие обязанности?» — снова не поняла повариха. «Ну, например...» — теперь уже задумалась я. «Пол в приюте кто моет?» «Так я и мою». «И посуду, вижу, тоже только вы моете». «Мою?» — Поляна пожала плечами и продолжила тереть кружку ветошью. «А почему дети не моют?» Кружка снова скрылась под шапкой пены, обдав нас повариха брызками. «Да куда им мыть?» — удивилась она. «Побьют же всё!» «А дровами, значит, занимается только ваш муж, и никто ему не помогает». «Как никто, Димарчик, может и пилить, и колоть, и воды наносить мне?» Вспомнив о своем любимце, повариха воспрянула духом и продолжила. «Не вей ещё помогая, девка же взрослая. Она и за малышнёй присматривает, и прибираться у них в комнатах может, когда надо». «А остальные, значит, только играют, гуляют и кушают». «Так а что им ещё делать-то? Они же дети!» — воскликнула повариха. Я сделала шаг в сторону, уворачиваясь от брызг, однако на этот раз Поляна ничего ронять не стала. «А коли поломают, чего Али сами и поранятся? Мы за них ответ несём». «Понятно», — резюмировала я, чтобы Поляна не сочла моё молчание осуждением. Однако сложившаяся ситуация мне не нравилась. Получается, из всех воспитанников дома презрения чем-то полезным занимаются только двое старших. У остальных нет никаких обязанностей. Пока не сбежали учителя, дети учились. Воспитатели контролировали их поведение и организовывали досуг. А затем деньги кончились, и ребята оказались предоставлены сами себе. Удивительно, что в приюте так тихо. Я решила, что это связано с моим появлением, и Поляна подтвердила догадку. — Так кто ж знает, какая вы окажетесь? Вдруг строгая больно? Да розги опять учините. — Детей били? — не выдержав, перебила я. — Ну как, били, воспитывали? Если повариха измутилась, то самую малость. Чтоб дисциплину блюли, значит, да. В коридорах тишину держали». «Это мой предшественник придумал или до него?» «Никто не придумывал. Заведено так. Коли провинился, прими наказание». За разговором мы домыли посуду. Поляна принялась снова накрывать на стол, теперь уже для троих. На моё предложение помочь она отмахнулась. «Чего тут помогать? Три тарелки на стол я уж кину, не преломлюся». И я не стала настаивать. Я ожидала, что на ужин снова будут чьи, поэтому удивилась, когда передо мной появилась порция жаркого. Среди разваристой даже с виду картошки встречались маленькие кусочки копчёного окорока. Следом появилось блюдо с тонко нарезанным салом, дольками чеснока и колечками лука. С краю лежало шесть кружков коровяной колбасы. А затем поляна положила рядом с моей тарелкой большой ломоть наздреватого ржаного хлеба, сопровождая словами. «Вот кушайте на здоровечко, димачик наш сегодня удачно в город сходил!» У меня пропал весь аппетит. Точнее, голод никуда не делся, но желание ужинать поубавилось. Это ведь ворованные продукты. «Витюша!» — мелодичным голосом позвала повариха. В ту же секунду за печью открылась неприметная дверца, и оттуда вышел Вителей. Судя по тому, как он щурился от света, ему свечи не выделили. «Доброго вечеречка, госпожа <кх> директриса!» С небольшой заминкой слегка вопросительно поздоровался он. «Добрый вечер, Виталий», — улыбнулась ему. Директриса так директриса, тем более, что я собиралась руководить в прямом смысле этого слова и полностью реорганизовать систему воспитания. Завтра познакомлюсь с детьми и решу, как именно. Старики с аппетитом принялись за еду. Ароматы свежего хлеба смешивались с терпким запахом чеснока и пряности лука, а ещё это жаркое с копчёным окороком. Я давилась слюной, но так и не могла прийти к решению. Есть ворованное или не есть. «Вот в чём вопрос. Может, попросить у поляны порцию щей?» «Даже греть не нужно, съем холодными, чтобы её не напрягать». Но здравый смысл подсказывал, что это будет полумерой, ведь картошка в приюте тоже появилась не по мановлению волшебной палочки. «Что же вы соус не кушаете?» — повариха показала на жаркое. «А не понрава вам моя стряпня Дык берите сальц тада -да. Или вот кровяночка». Она подвинула блюдо ближе, повернув ко мне кровяной колбасой, и я приняла решение. Вернуть это обратно я уже не могу, но и больше таскать еду не позволю. Уверена, есть законные способы её получить. И я их найду. Спасибо, я коровянку не очень люблю, а вот от не откажусь. Я положила на хлеб несколько кусочков, сверху разделенный на пластинки лук, и откусила со смачным хрустом. Поляна с мужем сначала недоумённо смотрели на мой бутерброд, затем Витилей не выдержал, повторил. После первого же укуса довольно замычал, передавая взглядом «мне благодарны за находку». Несколько минут мы хрустели вдвоём, потом сдалась и поляна. Жарко с бутербродом в купе оказалось очень сытными. В свою комнату я вернулась по-настоящему сытой и довольной. Заглянула в печь, убедилась, что все красные уголки погасли, как учил Витилей, и задвинула заслонку, чтобы морозный воздух не выстудил комнаты. Приютский истопник оказался прирождённым учителем. Он так хорошо и наглядно всё объяснил, что я запомнила с первого раза. И сделала себе мысленную пометку «Применить талант Витилея», в воспитательном процессе. Застелила кровать выделенным поляной бельем. Оно было серым, застиранным, но чистым. И это все компенсировало. Раздевшись, я натянула сорочку и забралась под одеяло. С удовольствием повернулась на бок, до подбородка закуталась в одеяло и закрыла глаза. Утром познакомлюсь с детьми. Объясню новые правила. Интересно, как они воспримут меня? Станут ли слушаться? Или проигнорируют? Вдруг они и правда окажутся грубиянами, хулиганами и вообще трудными подростками? Я смутно представляла, как с такими находить общий язык, а применять физическое наказание по-прежнему считала недопустимым. Перевернулась на другой бок. Сон не шел. Слишком много мыслей раилось в голове. Открыла глаза. Взгляд уперся в тёмный прямоугольник окна с далёким месяцем, просвечивающим сквозь деревья. Спать не хотелось совершенно. Я откинула одеяло, нащупала босыми ногами Чуни и отправилась в кабинет по пути, накинув на плечи шаль. Вители оставил мне неполный коробок спичек, Я запалила свечу и села за стол. Вытащив из ящика лист желтоватой бумаги, поняла, что не знаю, чем писать. В памяти ее всплыла картинка с легкой пластиковая вторучкой, которая выводила буквы сама по себе. Стоило лишь провести стержнем по бумаге. Ничего подобного в кабинете не было. Пришлось бродить со свечой, как привидение в старинном замке в поисках пищих принадлежностей. Первым я нашла видавшие виды перо. Кажется, гусиное, но могу и ошибаться. Стержень был согнут посередине, но хоть не сломан. Верхушка выдрана, как и большая часть опахала. Зато очинок заточен остро. Похоже, несмотря на внешние изъяны, пером активно пользовались. Ещё одна вспышка воспоминания показала мне кудрявого поэта, который писал таким пером, обмакивая кончик в чернильницу. Вспоминая имя, что буквально крутилось на кончике языка, я продолжила поиски. Чернильница нашлась на подоконнике и обнаружила её случайно. Просто заинтересовалась небольшой металлической вещицей, не понимая, что это такое. Кубическая форма на одной стороне, небольшая сплющенная шишечка. Протерла пыль тряпочкой, неожиданно открыла крышку, которой оказалась эта шишечка. Обрадованная, поставила чернильницу на стол, обмакнула в неё перо и... раздосадованно уставилась на по-прежнему светлый кончик. Ещё потыкала пером внутри, затем перевернула вверх дном, ожидая, что на столешницу посыпятся кусочки. Тогда попробую залить их водой и снова получить чернила. Однако меня ожидало разочарование. Чернильница оказалась абсолютно пуста. Зато после долгих поисков и почти решившись плюнуть на эту затею, я нашла круглые графитовые карандаши. Один закатился под ящик стола, а второй затерялся в бумагах. Больше в кабинете пищих принадлежностей не было. Интересно, они закончились, потому что прежний директор экономил на канцелярии или просто утащил с собой всё, что могло пригодиться? Оба карандаша требовали зачинки, графит стёрся почти до деревянного корпуса. Однако несколько слов еще можно было написать. Поэтому я положила лист перед собой и вывела вверху по центру крупными округлыми буквами. «Правила поведения на территории Сосновоборского дома презрения». Поставила после двоеточие. Заголовок вышел многословным, и я обвела правила поведения еще раз, а потом провела под ними жирную черту. Теперь эти два слова выделялись среди других и сразу бросались в глаза. Удовлетворенно взглянув на дело рук своих, я написала первый пункт. Всего у меня вышло пять правил. Возможно, позже и дополню их. Однако для начала, думаю, и этого будет достаточно. Поставив точку в конце пятого пункта, я положила карандаш, задула свечу и пошла спать. Утро встретило меня светло-серым прямоугольником окна. Надо поставить себе за правило задергивать шторы по вечерам. Пусть сейчас на улице никого, но весной и летом из леса могут выходить всякие грибники или охотники, а я не люблю, когда за мной наблюдают. Комната за ночь выстала, поэтому вылезать из-под тёплого одеяла я не спешила. И только, расслышав в коридоре голоса и топот детей, спускающихся к завтраку, решительно спустила ноги на пол. Пришлось тут же их одёрнуть и поискать валенки. Пол оказался ледяным. Закутавшись в шаль, я отправилась растапливать печь. Было немного волнительно, а ну, как не сумею. Поэтому всё сделала строго по инструкции Витилея. Сначала положила щепы, причём одну поперёк топки, а остальные на неё — Так, чтобы передний край выступал. Сверху легли тонкие поленья, которые находились ближе к печи и просохли больше остальных. Затем открыть заслонку, чтобы дым шел в трубу. Чиркнуть спичкой, поднести ее к щепкам и подождать, пока загорятся. С последним пунктом не вышло. Даже после второй спички щепки меня отказывали заниматься пламенем. Чуть подумав, я решила пожертвовать одним листом бумаги. Правда, пришлось повозиться, пока нашла ненужный. Надеюсь, что не ошиблась, и эти зарисовки в виде вензелей и виньеток, которые явно выводили в задумчивости, мне не пригодятся. Виньетки занялись сразу, следом за ними и щепки. Гордой собой я закрыла топку, приоткрыла нижнюю дверцу и начала одеваться. Меня ждало знакомство с моими подопечными.